После случившегося я уже не возражала против Ванны. Я уже вообще больше не возражала. Только мысли, мысли, мысли. Мысли о том самом заказчике и о нечисти, и гарри болотной, при которой Гном и Юрао так открыто разговаривали. Юрао сам сказал, что будет в банке и даже временной промежуток назвал. И он, и господин Гурт, Были убеждены в своей безопасности, потому что Игарра оказалась просто нечистью, но они не подумали о заказчике. Не подумали и о том, что потерпевшее поражение Игарра обязана будет отчитаться о проделанной работе, а после ее рассказа заказчик понял, что счета нечисти проверят, не мог не понять. Вот почему было применено заклинание «Гнев солнца». Заказчик просто уничтожил следы своей причастности а значит, испугался, испугался настолько сильно, что обратился к магам Третьего Королевства, потому что гнев солнца — это белая магия высшего порядка, и никто во всей Темной Империи не обладает ни такими знаниями, ни подобной мощью. «Гнев солнца, девятый уровень», — сказал мне Дневной Страж. «Девятый — это радиус поражения в две тысячи шагов». Это черная выжженная территория диаметром четыре шагов, и я понимаю, что контора была бы также уничтожена. Заказчик не выбирал средств в стремлении скрыть следы своего преступления, и Лохар об этом догадывался. Ярким воспоминанием пронесся разговор в его кабинете в школе искусства смерти и злые слова. «Я же предупреждал тебя не лезть в это, как чувствовал Риоте». Вы с Дроу вылезли на арену, где сражаются сильнейшие, а со слабыми не церемонятся. Умные, осознав куда вляпались, немедленно отступают, а вы с Найтосом продолжали. Да продолжались. И я начала понимать, почему Ириан и Лохар были так против малейших наших попыток вести расследование в деле с артефактами. Мы с Юрау не смогли скрыть своих действий. Мы выдали свое обладание той пластиной, причем так глупо. Началась охота на Юрао, погибли два дроу. Мы дали отпор проклятийнику и нарвались на Каррога и его странную хозяйку. И ведь спасло только чудо фактически. Мы с Даргеном попытались выяснить, что случилось с Логером, и при нарушении стазиса меня обнаружило поисковое заклинание. И если бы мы хотя бы не вступили в переговоры с этой нечистью... Если бы Юрао не сказал про банк, сегодняшних жертв могло бы и не быть. Умные, осознав, куда вляпались, немедленно отступают, а вы с Найтосом продолжали. — Что мы наделали? Что же я наделала, Юрао? О, бездна, Юрао! — Леди Риате, как вы себя чувствуете? — Я себя плохо чувствовала. Я сидела в воде, обняв колени, уставившись в одну точку и с ужасом осознавала случившееся. «Леди Риатэ!» — вновь позвала Инсин. Отвечать сил не было. И ни на что не было сил. Но ясность ума сохранялась. И я вдруг отчетливо поняла, что молчание действительно золото. Жаль, очень жаль, что Юрао этого не понимал. А помолчать при нечисти стоило. А теперь я не успокоюсь, пока не найду этого заказчика. И если он полагал, что, уничтожив злато-серебро Инвестбанк, сумел скрыть следы своего преступления, он очень сильно ошибся. Потому что я, как адепт Академии Проклятий, сумею вспомнить номер, даже если видела его только один раз. Потому что номера ничем особо от схемы проклятия не отличаются. «Леди Рятэ, мне вызвать лекаря?» Инсин встревоженно смотрела на меня. «Лорда Тьера!» — тихо ответила я. «Леди ты я уже гава...» Я не сразу поняла, почему русалка вдруг оборвала себя на полусловие, но тут и сама услышала стремительный перестук каблучков, а потом грозная. «Где я Инсин торопливо поднялась, вышла из ванной и закрыла дверь, и между ними с леди Тьер начался разговор на все повышающихся тонах, А в результате прогрохотал гром, в следующее мгновение распахнулась дверь. Леди Тьер ворвалась стремительно и, остановившись возле бортика ванны, сходу спросила. Дэя, как ты себя чувствуешь?» Я промолчала, понимая, что еще и допрос просто не выдержу. Но дальше произошло совсем неожиданное. «Офицер Юраунайтс это сжив, тихо, но отчетливо произнесла Леди Тьер. Чувствую, что меня просто трясти начало. И подбородок дрожит, и плечи вздрагивают, а по щекам опять слезы. «О, бездна! Инсин, полотенце!» Из воды меня практически вытащили. Дальше я постаралась успокоиться, и за леди Тьер шла уже сама. Материана не умолкала ни на мгновение. «Прости, пожалуйста, за газеты». Следовало приказать их выбросить, дурацкий закон гостеприимства, предписывающие обеспечивать гостей свежей корреспонденцией. Прости, девочка, я не знала, что ты во всем этом оказалась замешана. Решила, что Рен перенес тебя в столицу из соображений безопасности, потому что после Ардамской катастрофы здесь самое безопасное место. О, бездна, случившаяся, просто ужасно! Вот так я узнала, что произошедшее уже обзавелось личным названием. Меня провели в спальню, переодели в большой теплый халат и усадили за столик у окна. Леди Тьер села напротив, и почти сразу служанка внесла бутылку вина и два бокала, вторая донесла фрукты и маленькие, почти крохотные пирожные. Кажется, меня пугает пристрастие рода Тьер к вину. «Давай выпьем за тебя», — леди мне улыбнулась, Самолично наполнила бокалы и протянула мне крайний. «И за то, что ты жива! О, Дэя, как ты нас напугала!» Дрожащими пальцами я взяла протянутый бокал, всмотрелась в вино, белое, и осторожно вернула его обратно. «О, бездна!» Черные глаза леди Терсузились, улыбка исчезла с лица. «Дэя, милая, будь так любезна и скажи мне, что Элохар не поил тебя своим вином!» Я оказалась не в том состоянии, чтобы быть любезной, и тихо попросила. Не кричите на меня, пожалуйста. Потом подумала и добавила. Откуда вы знаете, что с Юрао? Что он жив и. Свекромонстр демонстративно сложила руки на груди и, пристально глядя на меня, нервно кусала губы. Я тоже молчала. Леди Тир сдалась первая. Ты отставила бокал Дэя. Значит, не пила. Приятно сознавать, что Бурдус оказался прав в отношении тебя. И ты действительно умная девочка. Тихая, неприметная, но отважная и внимательная. Да, Пулорка оказался прав во всем. И чем больше я с тобой общаюсь, тем больше понимаю, почему мой сын так сильно влюбился. Я продолжала молчать. — Хорошо расскажу, — прошипел свекромонстр. — О бардамской катастрофе я, как и все... «Узнала, когда все уже было закончено. Сейчас ведется расследование. Потом появляется управляющий дома Риена, Ты еще познакомишься с ним. И просит инсин, а также еще нескольких служанок женского пола. Естественно, я сразу все поняла. И, естественно, отправила тех, кому могу доверять. Меня все это сейчас не интересовало». «И когда ты упала в обморок», — продолжила леди Тьер, — «мне об этом рассказали». «Следовало бы сказать, доложили. А так как к обморокам ты не склонна, я нашла Риана. На лице леди появилось странное выражение, но, тряхнув головой, она словно отогнала неприятные воспоминания. Узнав о случившемся, он попросил передать тебе известие о Дроу. «Вот как значит». «А!» — я чуть подалась вперед. «Почему он сам не появился?» Леди Тер схватила бокал с вином, совершенно неподобающим для леди образом выпила его до дна, а потом, не глядя на меня, глухо произнесла. Тебе сейчас лучше не видеть его, Дэя. Для меня, родной матери, это было почти потрясением, а тебе его сейчас просто не стоит видеть. Он обезумел от ярости. А затем, поставив уже пустой бокал обратно на стол, леди Тер откинулась на спинку стула, скрестела руки на груди. И задумчиво произнесла. «Знаешь, у мужчин принято в ситуациях, когда они не справляются морально, отправиться в таверну, напиться до беспамятства и просто забыть обо всем. Риан так никогда не умел. Он не может забыть и оставить. Он должен во всем разобраться до конца». Взгляд на меня и с намеком. «Меня очень беспокоит тот факт, Дэя, что вы во многом похожи. Вот ты даже пить отказалась». Тебе ведь плохо сейчас, да я очень плохо. Но вместо того, чтобы расслабиться, посмотри, как ты сидишь. Зубы сжаты, спина напряжена, глаза пристально следят за мной. Как же ты мне Рена напоминаешь!» Попыталась улыбнуться, поняла, что не могу. «Ариан, скоро вернется!» На последнем слове мой голос упал до шепота. «Сегодня вряд ли!» Леди Тир беззаботно налила себе еще вина. «А вот завтра...» Он просто обязан быть во дворце. Если попросишь ему что-либо передать... Извини, я туда повторно не рискну явиться. Я устало посмотрела на свое запястье. Амулет вызова магистра Лахара, как и амулет вызова Риана, повисли мокрыми ниточками после купания. Но, наверное, вызывать Риана не стоило. Я и не стала. Дея, Ледитьер с тревогой смотрела на меня. Если тебе что-то нужно, только скажи. «Я сейчас!» — поднимаясь, сказала я. «Подождите, пожалуйста!» Вернувшись в гостиную, подошла к столику, взяла черный конверт с символикой Академии Проклятий, стремительно развернула и вчиталась в ровные строки, написанной леди Вэрис. «Знаю, что тебе передадут это письмо. Итак, новости. Устным указом лорда-директора ты переведена на домашнее обучение, Ряте. Все документы по переводу мне приказано подготовить к утру». Часть лекций будешь посещать вместе с группой, часть изучать с личным преподавателем. Вся отчетность сдается с группой наравне. Покидать территорию Академии тебе отныне категорически запрещено. Также личное распоряжение лорда директора. Завтра все лекции посещаешь с группой и учти. По всем пропущенным сегодня лекциям будешь отрабатывать. И не забывая контрольный мастеру Акена. Да и ты долго! Леди Тир неторопливо подошла ко мне. «Что-то случилось?» «Да», — я тяжело вздохнула. «Мне очень нужны учебники и учебные принадлежности тоже. А вы сможете перенести меня в академию?» Легко пожав плечами, Леди Тер отобрала у меня письмо, вчиталась, а затем позвала. «Дара!» — тишина в ответ. «Нам нужно в академию, в комнату Дэи!» Все так же тихо. «Дара, не нужно делать вид, что ты меня не слышишь!» Ты в любом случае завтра утром перенесешь Дэю сама, так как Рен в этот момент будет занят. А значит, и сегодня вполне можешь это сделать. Некоторое время в гостиной, отделанной светлым деревом, сохранялась тишина. Потом мы услышали злой голос Дары. Приказ господина до утра не выпускать. Затем уже мягче и даже немного извиняясь. Мне очень жаль, Дэя, правда. Единственное, чем могу помочь — Это поделиться новостями. «Спасибо!» Я села, предчувствуя, что среди поведанного хороших будет мало, и начала с важного. «Что с Тимяной? Ее вылечили?» Дара материализовалась мгновенно, поклонилась леди ЕР и спросила у меня. «Ты уже знаешь, что это была мелкая нечисть?» Молча кивнула. «Откуда?» Удивлению Дары не было предела. Просто пожала плечами, отвечать не хотелось. «Да...» Лорд Тир выявил причину и уничтожил невероятно мелкую форму багульника. Тимяна даже не помнит ничего. Багульник Мелкая пиявкообразная нечисть, роящаяся в гвельских болотах на территории миров хаоса. Только мелкая не по размеру, багульник длиной с человеческую ладонь. Ночью они находят спящих, чаще всего животных, влезают на височно-лобную область и заставляют жертву идти в болото прямо крою. Простейший чертополох — лучшая защита от них. Но чтобы богульник был настолько мелким, чтобы его скрыли в выпечке, это как? «Дара — Дара! Леди Тьер опустилась на тахту рядом со мной, поправила складки платья. «Откуда в — Откуда вардами ардаме богульник? Возрожденная, вновь едва заметно поклонившись, сдержанно ответила. — Сегодня Деи были присланы слоеные пироги от Милоуна. К счастью, Дэ сумела понять, что записка была составлена не офицером Найтосом и вызвала меня. Выяснилось, что послание написала адептка Тимяна Никерс, а в сдобе содержались мельчайшие, меньшие кринки особи богульника, выращенные с применением магии и потому их влияние на сознание было в сотни раз усиленным. Потрясенный взгляд свекромонстра на меня и тихое. «Дохлый гоблин, это что такое?» «Я же подумала лишь о том, что больше никогда никакой выпечки вообще!» «А счастливчик вернулся?» — продолжила я расспрашивать. Дара материализовалась полностью, взяла себе стул, села перед нами, в отличие от Леди Хер, едва не с горби в спину, и устало ответила. «Да, вернулся. Мне ее тон сразу не понравился. Он от вашей конторы помчался на поиски гончих, Я затаила дыхание. Дух первый осознал, что произойдет. Призрачные глаза Дары пристально следили за мной. Он и пустынник, ты последнего уже знаешь, вернулись к вашей конторе в момент, когда вас там уже не было. Но на Авера ошибся. Целью удара стала не Де Юре, а злато-серебро Инвестбанк. Вспомнила, как императорская гвардия помогала выносить гномов из пылающего банка и поняла, почему они подоспели так быстро. А еще мелькнула мысль, что раньше гончие бы просто не вмешались, значит, это был приказ пустынника. «К сожалению, без кольца Навер на не смог найти тебя», — продолжила Дара, — и поэтому примчался ко мне. Вот тут дух смерти подалась вперед и прошипела. «Где ты была?» — я взглянула на леди Тер и отвечать не решилась. «Где Дэя?» — повторно прошипела Дара. Я тебя тоже не нашла. И тогда вызвала господина. И знаешь, что самое интересное? Его поисковое заклинание тебя также не обнаружило. Где ты была, Дея? Да, это очень хорошо, что Риан не стал со мной говорить. Действительно хорошо. Дея присоединилась к допросу Леди Тьер. Решив вообще не отвечать на вопросы, я продолжила разговор. Значит, Риан был вардами в момент, когда... Дару усмехнулась, очень недобро глядя на меня, и с яростью ответила. «А если бы он в тот момент находился в столице, он бы не успел, Дэя. Дворец!» — она указала на задернутые гординами окна. «Искажает и замедляет магический импульс! Господин мог просто не успеть!» И тут сделал свои выводы свекромонстр. «То есть трагедия в Вардами произошла из-за... взгляд на меня?» «Да...» Подтвердила Дара. «Я очень устала», — тихо сказала я, поднимаясь. «Просто поняла, что не могу больше, не выдержу, а плакать при них не хотелось». Это была самая ужасная ночь в моей жизни. Я отказалась от ужина следить Ер и с самого заката просидела в своей новой спальне, завернувшись в одеяло и забравшись на широкий подоконник. Спорить, что-то доказывать, требовать Уриана, чтобы он вернул меня в академию, Не было ни сил, ни желания. Когда чувствуешь себя практически убийцей, соглашаешься на любое наказание. А я чувствовала себя убийцей. Так и уснула, тихо всхлипывая и обняв колени руками. Проснувшись утром, я обнаружила себя в постели, хотя точно помнила, что засыпала, сидя на подоконнике. Приподнявшись и оглядевшись, увидела край одеяла все так же свисающим из-под занавески, «Значит, сама и не ложилась. Я бы точно оставлять одеяло там не стала. Тогда...» Медленно повернув голову, заметила, что вторая подушка примята, словно на ней тоже спали. Рубашка лорда Тьера обнаружилась на полу, и сомнений в том, кто меня на постель перенес, больше не было. Раздался осторожный стук в дверь, затем голос инсин. «Леди ряте, прошу прощения, но вам пора просыпаться. У вас занятия, леди». Дара ожидала меня в гостиной, и, едва я вышла, мгновенно открыла переход в академию, и, странное дело, инсин и возрожденная как-то странно переглядывались, но мне не сказали ни слова. Дара перенесла меня в мою комнату в женском общежитии, и почти сразу прозвучал призыв на утреннее построение. «Поторопись», — приказала дух смерти и растворилась в воздухе. «Мне оставалось умыться, собраться» и отправиться на утреннюю порцию физических тренировок. Но едва я, натягивая перчатки, появилась собственная гостевой, как на меня налетели, подхватили, сжали, подбросили вверх, поймали и снова крепко обняли. «Малышка!» — прозвучал хриплый и такой радостный голос дракона. «Как же я рад, что с тобой все хорошо!» «Со мной?» — отозвалась я и тихо добавила. «Да, а с теми, кто вчера погиб, нет». Я не стала этого говорить, но и не думать об этом не могла. Прекрасный дракон отпустил меня, отошел на шаг, скрестил руки на груди и с подозрением спросил. Дэя, ты что, винишь себя в случившемся?» «Хватит плакать! Хватит плакать! Хватит!» «А кого мне винить?» Смотрю в зеленые с золотыми бликами глаза. «Кого? Это мы с Юрао все начали. Это из-за нас погибли гномы. Это...» Дракон хмыкнул и нагло мне сообщил. «Как была бабой деревенской, так и осталось! Я умолкла в недоумении, глядя на счастливчика. Нет, я не возмущалась, да и не обиделась даже. У меня было такое состояние, что на обиды не осталось сил. Я просто не могла понять, к чему это сказано. «Что?» — нагло поинтересовался дракон. «Это же ваша деревенская, особенность приграничия, так сказать. Вы же во всем всегда себя вините!» Продолжая недоуменно, но уже с возмущением смотреть на него. «А что, Дэй, это же у вас! Мужика зверь задрал, баба себя винит. Что с утра о плохом думала, вот муж и прогулялся в бездну. Я надеялся, что ты за столько лет жизни в городе хоть чему-то научилась. Чему, например?» — резко спросила. Дракон подошел вплотную ко мне, наклонился и прошипел. «Гнев солнца! Заклинание!» Требующая огромных сил и энергетических затрат. Я знаю, что это такое. Несмотря на принадлежность к деревенским бабам, кое-что все же учила. Да, дракон вздернул бровь, отчего сверкнули чешуйки на его виске. А теперь, госпожа ученая деревенская баба, поведай ка мне, чем так опасно заклинание белой магии гнев солнца. Я нахмурилась, отступила от счастливчика, подошла к столу, увидела незнакомую мне папку, но прежде чем открыть, спокойно ответила. «Оно убивает, лорд Навер. «Называй меня счастливчиком! Мне это имя очень понравилось!» Поправил он меня, подошел, забрал папку и, спрятав за спину, продолжил разговор с хитрой улыбкой, поглядывая на меня. «Итак, три главные особенности заклинания гнев солнца! Давай, Дэй!» «Папку верните», — попросила я. «На вопрос ответь», — жестко потребовал возрожденный, и я поняла, придется ответить. Задумалась, вспомнила общий магический курс и с трудом выговорила. «Радиус поражения зависит от уровня заклинания. После него не восстают у мертвия. Обычно идет четыре волны огня». «Не то, Дэй», — нахально сообщил лорд Навер. Молча развела руками. «Ну не в курсе я, чего там не то». Дракон кивнул, принимая мое поражение, и с насмешкой произнес. «Это одно из немногих заклинаний, способных уничтожать артефакты, не только расплавив их, но и впитав мощь. Соображаешь?» Словечко совсем как у Юрао. «Нет, лорд Навер, я не могу понять, на что вы намекаете», устало ответила я. «Эх ты!» «Деревня!» — покровительственный издевательский тон. «Думай, Дея, просто думай головой, а не терзайся угрызениями никому не нужной совести. Вообще, совесть в Темной Империи — вещь крайне неполезная, и об этом тоже подумай!» «Не хочу ни о чем думать!» Я шагнула к двери, но дракон ловко заступил мне путь и уже без своих ужимок произнёс. «Удар был подготовлен заранее, Дэя. Вероятнее всего на рассвете, и мага такого уровня вардами нет. Это я тебе со всей ответственностью заявляю. Подготовил заранее один маг, активировал другой, в десятки раз слабее. Понимаешь?» «Не совсем понимала. Мы не изучали магию так подробно, чтобы я могла в подобных тонкостях разбираться». «Объясняю», — прошипел счастливчик. Заклинание планировалось использовать, как только у тебя отберут тиеровское обручальное кольцо, понимаешь? Чтобы скрыть факт воровства, и чтобы Тьер был убежден, что артефакт уничтожен вместе с его погибшей невестой. Я замерла, потрясенно глядя на дракона и уже совершенно позабыв о необходимости присутствия на построении. О, судя по глупому выражению на лице, ты уже все поняла, язвительно заметил Навер. На Только начала понимать, но меня вдруг взволновал один вопрос. «А лортьер об особенностях этого заклинания знал?» Счастливчик сверкнул глазами, склонил голову на бок и поинтересовался. «А ты не знаешь?» Нехорошее подозрение вдруг сжало сердце. «Совсем не знаешь?» Недоверчиво переспросил дракон. «Не, Дэя, малышка, как ты можешь не знать?» «Не знать чего?» Я занервничала. «В чем дело, счастливчик?» Дракон пожал плечами, прошел, сел на диван, все так же скрывая от меня папку, и небрежно так, словно о какой-то мелочи говорил, произнес. «Белая магия имеет одну особенность. Магический след остается в том случае, если заклинание удалось уничтожить. Идет отдача в сторону мага, наложившего гнев солнца. Тьер уничтожил заклинание и взял след». Я тоже прошла и села на диван. Сердце начало биться раз в десять быстрее, в горле пересохло, руки медленно тряслись, и я сжала пальцы. Ковен магов Третьего Королевства уничтожен, Дея. Мягко, успокаивающе произнес счастливчик. Все семь правителей. Как ты можешь не знать об этом? А как я могла об этом узнать? Как? Учитывая вчерашнее поведение Леди Тьер, с содроганием произнесшей «Тебе сейчас лучше не видеть его, Дэя. Для меня, родной матери, это было почти потрясением, а тебе его сейчас просто не стоит видеть». «Единственное, о чем я могла подумать, происходит что-то типа вырубки ценного ардомского леса, но никак не уничтожение правительства одного из человеческих королевств. О, бездна, что теперь будет?» «Чего испугалась?» — лениво поинтересовался счастливчик. «Хороший вопрос, и у меня на него плохой ответ. Это получается...» Я просто пыталась осознать случившееся. «Лортьер вторгся на территорию государства, у которого с нами подписан мирный договор, и уничтожил их правительство из-за меня». Счастливчик безразлично пожал плечами, демонстрируя, что его проблемы с совестью никогда не донимали. «Ему хорошо». Ему очень хорошо, а мне нет. «Дэя!» — он протянул папку. «Смотри на жизнь проще!» Атьер совершил акт возмездия, напомнив, что с лордами Темной Империи лучше не связываться. И так как я просто возмущенно на него смотрела, не реагируя на жест, добавил. «Папку возьми и открой!» Взяла, открыла и несколько изумилась увиденному в папке находилась контрольная по теме разложения человеческого трупа в условиях подвальных помещений для мастера Акена, написанная почти моим почерком и подписанная Адептка Дэриат. Как тебе? поинтересовался счастливчик и не скрывая гордости добавил. Я писал под диктовку Юрау. У меня лучше получается почерк подделывать. Спасибо. Растерянно поблагодарила я, пролистывая и мельком вглядываясь в содержимое. «Огромное спасибо!» «Потом поблагодаришь!» Дракон потянулся, затем рывком встал. «Сейчас сделаем так. Относи контрольную Верис и сваливаем из Академии!» «Что?» Я ушам своим не поверила. «Сваливаем, говорю!» Повторил дракон. «Если откажешься, Юрау сказал брать тебя за шиворот и тащить к нему силой!» «Я не...» Дракон навис надо мной и прошипел. «Ты? Да, Дея. Тьер, конечно, будет не особо доволен, но поверь, дело того стоит. Так что пошли». Я не знаю, о чем думали Юрао и Счастливчик, и я искренне удивлена, что они вообще о чем-то думали вместе, но мне вчерашнего дня хватило. Не хочу больше. «Лорд Навер, я ни с вами, ни с Юрао никуда сегодня не пойду», — решительно поднимаясь, сказала я. Дракон выпрямился, демонстративно размял плечи, шею, клыкасто улыбнулся, и, не успевши возмутиться меня, попросту похитили. Впрочем, все оказалось не так уж и просто. Связанную и переброшенную через плечо меня поначалу внесли в учебную часть, где увидевшая на следе секретарь просто грохнулась в обморок, скрывшись под столом. «Чего это с ней?» — непритворно изумился счастливчик. «Мычащая я...» тоже заинтересовалась выгнулась и посмотрела в зеркало мы с драконом в зеркале не отражались папка с контрольной отражалась действительно и чего это леди алеер раздраженно подумала я но драконы такие мелочи как падающие в обморок секретари особо не интересовали и положив папку на стол он весело насвистывая понес меня прочь мм сказала я что я ее зря писал, что ли Ответил счастливчик. «Кстати, на месте Акена я бы не рискнул поставить за нее любую другую отметку, кроме высшего балла. Хотя, может, и рискнуть». Неимоверным образом мне удалось выплюнуть кляп, но почему-то вместо того, чтобы позвать на помощь, я ехидно спросила. «И что тогда? Будешь рисовать цветочками и сердечки и писать ими мастера в них?» «Злая ты сегодня!» — дракон поставил меня на ноги, затолкал кляп обратно. «Кстати, Я не мстил, Верис, она мне действительно нравится. Мне она тоже нравилась, правда, никогда идет со зверским выражением лица по коридору. С другой стороны, это же Верис, и меня сейчас спасут. м отчаянно замычала я. Увы, мое мычание осталось незамеченным благодаря воплю из учебной части. «А-а-а!» вопила, надрываясь, леди Валейр. Куратор сорвалась на бег, и вскоре мы услышали ее возмущенное. «Что?» «Контрольная сама?» «Здесь нет привидений, леди, здесь же адепты водятся!» «Действительно сама?» И оглушенный вопль, потрясший даже стекла. «Дара!» Дракон тяжело вздохнул и восторженно прошептал. «Вот она какая! Шаэна вырез «И что она в этом лохаре нашла, а?» Затем меня опять через плечо перекинули. «Жизнь, скажу я тебе, малышка, крайне несправедлива!» «И потому нам стоит поторопиться!» пока Дара не накрыла Академию куполом. И он стремительно направился к выходу. А через несколько минут я испытала сомнительное удовольствие полета под драконом, потому как меня все еще держали связанной, и я была в одном ученическом костюме, а на улице еще зима, между прочим. И поднимаясь над ардомом, счастливчик беззаботно направился на восток, подтверждая мои самые худшие опасения. Мы двигались к дому номер 66 по улице Весеннего Умертвия. Д-ды! сообщила я дракону, едва мы приземлились, и он бережно опустил меня на землю. А когда перевоплотился и вынул кляп, я повторила то же самое. Д-ды! Это заклинание? удивленно спросил счастливщик. Д-д. Проклятие? Д-ды-д. Ругательство! Продолжал допытывать он. Д-ды! Замерзла я! Слов моих нет как. Смущенное выражение на наглой роже и виноватое. «Прости, а я все летел и думал, что ж я забыл?» Да простят меня преподаватели Академии Проклятий. «Аверхоа наверту эмони кархатае нтар!» Произнесла я простейшее проклятие часотки и помни о том, что драконы толстокожи мстительно добавила формулу катализатора. «Анахэма адейнесе эдактум даэнас сэкея адарусмун фиэри". Проклятие простейшее, незапрещенное, второго уровня. Время действия 15 минут, с катализатором будет около получаса, а желание похищать адепток против их воли у наглых возрожденных отобьет надолго. Да это чего? Счастливчик перевоплотился в кота. Это что было такое? Молча дрожу, и зло смотрю на него. Хватит тебе! Он поднял заднюю лапу и почесал за ухом, после чего растерянно произнес. Кажется, здесь блохи? Нет, счастливчик! Зло ответила я. «Кажется, это месть за забывчивость». И пока кот, нервно почесываясь, удивленно смотрел на меня, я гордо развернулась и направилась ко входу в многоквартирный дом, четырнадцатая квартира в котором должна быть на первом этаже. Счастливчик догнал меня в коридоре, пока я, шагая по деревянному полу, отсчитывала номера квартир. «И кто я теперь?» — разъяренно поинтересовался он. «Дракон блохастый!» «Можно сказать и так». Меланхолично отозвалась. «Сними это с меня!» — потребовал злой дух золотого дракона. «Ни за что!» — отчеканила и неожиданно добавила. «Месть, оказывается! Это так приятно!» И тут дверь впереди открылась, из-за нее высунулась лысая голова Дроу, и на меня зашипели. «Дэй, быстрее давай!» Я едва на пол не свалилась от удивления. Потом уже попросту побежала и, ворвавшись в квартиру номер 14, лишь мельком увидела связанную на полу женщину, явно из болотной нечисти, потому что во все глаза смотрела на лысого, безбрового и безресничного Юрао. «К обеду отрастет», — сообщил мне улыбающийся партнер. «Просто не было времени дожидаться, так что не пугайся». Пугаться? Я налетела на него, повисла на шее и поняла, что сейчас буду навзрыд рыдать от радости, или от горя, или даже не знаю от чего, а потом придушу его, кажется. «Дэй!» Юрао осторожно погладил меня по спине. «Ну, Дэя, ну все хорошо, правда, Дэя!» «Юр!» Не сдержавшись, начинаю всхлипывать. «Да не сильные повреждения были. Вон к утру мне все сняли. Дэя, да хватит тебе, у меня мама меньше переживала». «Ну, Дэя!» да и, и, осознав, что успокоиться я не могу, провокационно добавил. «Я чего тебя с территории Академии вытащил? Тут логер тебе послание оставил!» И я мгновенно успокоилась. Отпустила Юрао, с некоторым недоверием глядя на него, чтобы услышать. «Серьезно?» – подтвердил Юр. «Активация исключительно на тебя. Если попытается вскрыть другой маг, содержимое кокона уничтожится. Так что ты мне очень нужна!» Я вытерла слезы и уже сопливый после полета с забывчивым драконом нос, огляделась, рассматривая стандартные для съемной квартиры мебель и интерьер, особо долго взирала на связанную и лишенную признаков жизни нечисть и, смирившись с судьбой, спросила «Где?». Отчаянно почесывающийся счастливчик вошел в квартиру, прикрыл дверь задней лапой и сообщил «Здесь. Очевидное невероятное». Как только была закрыта дверь, посреди комнаты появилось слабое голубоватое свечение. «Здорово, да?» Радостный Юрао почти не шатался от слабости, естественной после полной регенерации, которую ему явно устроили для лечения ожогов. «Тебе бы присесть!» С тревогой глядя на него, сказала я. «Нет времени, Дэй!» Лысый Дроу нагнулся, поддел голубое свечение и откинул крышку, закрывающую лестницу, ведущую в подпол. «Идем. Через полчаса лорд Шейдер Мэрос получит письмо, в котором я сообщаю, кто виновен во вчерашней трагедии и где нас искать». «То есть мы виноваты?» – испугалась я. «При чем тут мы?» Золотые глаза одарили раздраженным взглядом. «Она!» – Юрау кивнул на нечисть. «Она виновата! Пусть она!» – и отвечает. А вот с этим и спорить не хотелось. «Пошли!» – Юрау начал спускаться. «Я тут уже был, так что безопасно!» Пожав плечами, полезла следом по отполированной до блеска из-за частого использования деревянной лестницы. И чем ниже мы спускались, а лесенка оказалась немаленькой, тем больше я удивлялась. Там внизу что-то сияло голубым светом. И оттуда шло тепло, что меня сразу насторожило. «Ты чего?» — спросил Юрао, стоило мне остановиться. «Я чего?» Потрясенно посмотрела на него. Нас действительно обдало теплым влажным воздухом, то есть мне это не показалось. Я просто не могу понять. Здесь влажно и тепло, так? Так. согласилась, лысая голова Дроу. Никак не могу свыкнуться с его безволосостью. А лестница сухая и неразбухшая, пояснила я. Офицер на это снахмурился и крикнул: Навер, будь на стороже. Понял! Проклятые блохи! Буркнул счастливчик. Юрау нахмурил бы брови, если бы они у него были. А так, гримаса вышла странная и тихо спросил. «А что, у драконов бывают блохи?» «Бывают-бывают», — заверила я. «Вот как достанут к Академии проклятий, так сразу у них блохи и случаются». Окинув меня крайне удивленным взглядом, Юрау продолжил спуск. Он первый спрыгнул на темную землю, помог мне, а затем, властно взяв за руку, повел по утоптанной тропке, прямо к источнику голубого сияния, и чем ближе я подходила, тем яснее становилось видно, что это не огонь, это кристалл наподобие необработанного горного хрусталя, расположенный на обтесанном округлом камне. — Кристалл не трогай! — сразу предупредил меня Дроу. — Это охранительная магия, он тебя будет притягивать, но лучше даже не смотри в его сторону. — Поняла. И я действительно больше старалась не смотреть. А Юрао провел меня к наиболее затемненной части обширного подвала, зажег сразу три огненных шара, хотя и догадывалась, что в его состоянии ему это нелегко далось, и приказал «Смотри». В то же мгновение шары подлетели к стене, и я увидела цепь, ведущую от угла и заканчивающуюся ошейником. Здесь кого-то держали прикованным. «Вот на это не смотри». — одернул меня Юрао. — Смотри внимательно на стену! И мне хватило одного взгляда на ровные ряды схем, чтобы понять, здесь держали логера. — О, бездна! — простонала я, делая шаг к надписи. — Стой! — Юрао удержал. — Близко не подходи. Что-то с этой стеной не так, и я не могу понять, что. Стою, пытаясь унять учащенное сердцебиение, стараясь собраться и думать. Думать! Думать вот о чем. На стене... Ничего важного быть не может. Не может по одной простой причине. Логер — один из самых умных адептов на потоке, и писать что-то там, где это могут прочитать, вряд ли стал бы. Не в его стиле. Совсем не в его. Здесь что-то не так. — Юр, — я повернулась к партнеру, — ты сказал, что Логер мне послание оставил. — Да, — Дро указал на стену, — вот оно. Сама стена содержит кокон. Я пытался подойти, и смотри, что. Один из пульсаров взлетел вверх, и я увидел трещину в два пальца шириной, как минимум. Видишь? А я только подошел. Прощупал эту заразу магическим зрением. Понял, там что-то есть, но при приближении начинает самоуничтожаться. Теперь учти, вызови я наших, они из соображений безопасности блокировали бы и взломали, чтобы не подвергать опасности жителей данного дома или домов. Мы же не в курсе, какие дома повредятся при уничтожении этого подвала. Понимаешь? Я кивнула, осматривая стену. Потом спросила. Откуда ты знаешь, что только я открою? Юр поманил все три пульсара разом, а едва они подлетели, направил к тому месту, где цепь была вмурована в каменную кладку. И вот там я разглядела нечто, во что сразу даже не поверила. Стремительно вынул увеличительный кристалл из академического браслета и вздрогнула, прочитав. «Дэя, помоги мне!» «Теперь понимаешь?» Партнер тяжело вздохнул. «И факт в том, что ни Шейдер, ни твой Тьер, даже прочитав это, тебя бы сюда не пустили!» А я стояла и думала о том, что однажды я уже отказала Логеру, и это привело к страшным последствиям. Отказать в помощи повторно я просто не имею права. Впрочем, и верить в то, что Логер был убежден в моем появлении, было бы странно. Очень странно. И все же нужно попытаться. «Так», — начала я рассуждать вслух, — «давай подумаем. Есть надписи на стене, но я не думаю, что стоит их смотреть. Логер не стал бы оставлять сообщения в столь очевидном месте. В этом я более-менее уверена». «Тогда где?» Что приятно, Юрау сразу и безоговорочно мне поверил, и даже обоснований не требовал. «Где?» Задумчиво повторила я: "Где-то там, где его тюремщики искать не догадаются, вместе, которые я, как проклятийник, несомненно, должна проверить". Я медленно обвела взглядом пространство, доступное пленнику на цепи. В углу, рядом с надписью "Дай я помоги мне", находилась миска с какой-то мутной жижей и две грязные кружки с водой, а больше и ничего. А потом я вдруг подумала: "Юр, а вот зачем пленнику две кружки?" «Не знаю!» Дроу тоже с подозрением на них посмотрел. «Может быть, одна для чая, а вторая, что потоньше, для воды?» «Вода!» «Вода сохраняет информацию!» «Информацию о проклятиях!» «Мне нужна эта кружка!» «Меня начало охватывать странное чувство предвкушения!» «Мне нужна более тонкая кружка, та, что для воды и свет!» «Стой здесь!» — скомандовал Герао и осторожно двинулся к стене. «Не расплескай!» «Предупредила я. Мне с величайшей осторожностью доставили кружку, и я, едва ступая, перенесла ее в более светлое и чистое место. Огненные шары вились надо мной, как любопытные птички. Юрау в нетерпении потерял руки. Я же не обращала внимания ни на что, кроме воды в грязной, заплесневевшей по краю кружки. Настроив увеличительный кристалл, вгляделась в воду и осознала, что здесь заложена целая мешанина проклятий. «Их тут около двадцати!» — вглядываясь, произнесла я. — Чего? — не понял Юрао. — Проклятий! Здесь около двадцати проклятий, наложенных с кратким временным промежутком. И в принципе, я даже могу понять, какое было первым, а какое последним. — Это как? — удивился Дроу. — В первое вложено больше энергии, в последующие меньше и так далее. Последнее Ерго вообще почти без использования энергетического потока накладывал. Правда, я одного не могла понять, и Юрау тоже. «А зачем он это делал?» «Понятия не имею», — призналась откровенно. Просто нашептал проклятие, вкладывая все меньше и меньше силы. И догадка накрыла волной. «Вот оно! Сообщение!» — воскликнула я. «Ага, нас прокляли!» — скептически заметил Юрау. «Да нет же!» — я опустилась на колени, придвигаясь ближе к кружке. «Это должен быть какой-то шифр или код!» Не зря же логер их так отделил, это немалая работа для адепта четвертого курса. Он сюда весь резерв вложил, плюс самому после подобного проблематично выжить. — Почему? — очередной вопрос от непонятливого Дроу. — Тут использованы проклятия выше пятого уровня, причем такие, которые и на произносящего их ложатся. Откат идет. И я начала определять, какие именно проклятия были использованы. — Смотри! Больше всего силы он вложил в Каэрто, одно из древних проклятий. Использовалось еще во времена войны за территорией Темной Империи. Так, второе. Рвущее проклятие. Редкое крайнее. Последний раз его лет триста назад встречали. Мы его вовсе по истории проклятий изучали. Третье. Стой. Герал присел на корточки и, вытащив перо, нацарапал на земле Каерто и рвущее проклятие. Хорошая идея. Похвалила я и продолжила. третье по интенсивности игас тоже древнее, четвертый уровень. А вот следующее у нас синяя смерть, одно из смертельных проклятий, как ты уже, наверное, понял. Юрау записал и эти два и в ожидании посмотрел на меня. Продолжаем. Тление. Смертельное проклятие, третий уровень, вообще жуткая вещь, вызывает ожоги на теле жертвы, которые в дальнейшем начинают гнить. Аргарус, следующая, шестой уровень, тоже смертельное проклятие. «Не надо мне говорить, что оно делает», — попросил Юрао. «Ладно, не буду», — я вернулась к изучению воды через кристалл. «Так, дальше любовь смерти, тоже шестой уровень, и лакрум, относящийся к проклятиям рода, а вот потом…» Я глазам не поверила. «Странно. Проклятие пустышка». «Что?» — не понял Юрао. «Ну, самоуничтожающееся проклятие. Пустышка», — пояснила я. «Так», — Дров гляделся в написанное. «Давай посмотрим. Каэрто — рвущее проклятие, Игос — сине, смерть, Тление, Аргарус, Любовь смерти, Лакрум и пустышка». «И чего это значит?» «Юр, это не все», — напомнила я. — Подожди, — перебил он меня, — если ваш логер такой умный, значит, пустышку использовал не зря, да? — Допустим. — Значит, давай разбираться. Каэрто, рвущее проклятие, игос, синяя смерть, тление, аргарус, любовь смерти, лакрум и пустышка. Юрау почесал лысый затылок. Каэрто, рвущее проклятие, игос, синяя смерть, тление, аргарус, любовь смерти, лакрум, «И пустышка!» — вновь вгляделся в записанное и вдруг произнес. «Дэй, а если от всех проклятий взять только за главные буквы?» Я задумалась и попробовала. «Кристалл!» — и тут до меня дошло. «Кристалл, Юрао, это кристалл!» «Вот тебе и последовательность!» И весело мне подмигнув, партнер потребовал. «Давай дальше!» «Запиши кристалл и ставь пробел!» — сказала я, возвращаясь к кружке с водой. А дальше последовали. Проклятие ненависти, ставь букву Н, так как проклятие общеусловно. Следующее. Едкая смерть, ставь Е, затем пустышка. Кристалл НЕ, зачитал получившийся Юрао. Отлично. Дальше идет Арганора, тоже древняя, и хрипящая смерть. Пиши только Х. Следом Раката, любовное проклятие. И как же его? Атвер. Любовная из серии убийственных. Навка, проклятие, призывающее нежить к жертве. И Яверус, древняя, вообще одно из первых. Так, еще у нас... «Кристалл не охраня», — прочел Герал, получившийся у нас. «Ед», — закончила я. Следующая там Ерута и Тамерунская смерть. Кивнув, Друз записал и прочел. «Кристалл не охраняет». Вот и все послание. Мы переглянулись. «А про что это?» Ничего не поняла я, и в этот самый момент мы услышали громоподобное и отдаленное. «Ночная стража! Откройте дверь!» В следующее мгновение увидели спускающегося по лестнице и при этом отчаянно почесывающегося дракона, который, едва спрыгнув на пол, с азартом произнес. «Все, господа, нас накрыли!» Мы с партнером снова переглянулись с нескрываемым отчаянием. «Кристалл не охраняет!» С нарастающей паникой повторила я. Кристалл не охраняет. Да что же это? Кристалл не охраняет, повторил и Юрао. В смысле, кристалл не охраняет? Переспросил Навер. На а там, наверху, уже слышался грохот выламываемых дверей. Они выламывают? Значит, вход не откроется. Открывается он только, когда дверь закрыта. Значит, время есть, попытался успокоить Юрао. Там проход не так просто засечь, поверь. Я ему верила, и, попытавшись успокоиться, вновь вернулась к сообщению «Кристалл не охраняет». И какая-то мысль что-то смутное цепляло при этой фразе, такое явное, что на виду. Но тут раздался полный гнева и ярости рык. я! А вот теперь нам бездна!» — потрясенно пробормотал Юрао. Тиер, вход и со взломанными дверями в момент найдет!» Счастливчик даже чесаться перестал. «Мне конец!» — простонала я, прекрасно понимая, что в историю с похищением никто не поверит. «Мне совсем конец!» Я медленно поднялась, чувствуя, как руки дрожат, испуганно огляделась, и взгляд мой притянул тот самый голубой кристалл, на который Юрау и смотреть запретил. И меня как озарило. «Кристалл не охраняет!» «Юр!» — заорала я. «Вот он, кристалл! Он не охраняет!» Дроу тоже поднялся, посмотрел на кристалл, на меня, снова на кристалл. А наверху что-то загудело, и в следующее мгновение лестницу озарил дневной свет. То есть вход уже нашли. «Кристалл не охраняет, Юрао!» — повторила я. Он стоял и колебался, не зная, поверить сообщению логера или лучше не рисковать. А потом решился, и мы стремительно подошли к округлому камню. «Я сам!» — предупредил Дроу и протянул руку к кристаллу. Когда его ладонь накрыла кристалл, все как-то разом смешалось в одну яркую вспышку. Синее безвредное сияние, вмиг заполнившее пространство подвала, не спустившийся, а практически слетевший вниз разъяренный Риан, появившиеся следом за ним ночные стражи во главе с лордом Мэросом. И стена, огромная каменная стена, медленно тающая в призрачном голубом сиянии. А когда она и стаяла, мы все увидели скрючившегося на полу адепта Академии Проклятий, Ергу Логера, который с трудом, но сумел поднять голову. И это была бы огромная радость для меня, если бы не взбешенный, полный ярости взгляд лорда Риана Тиера.